Со стрегольниками в Новгороде покончили, но уголья раскола тлели. сектор жидовствующих лишь подлило масло в огонь. Пожар Крамолы готов был вспыхнуть с новой ужасающей силой, тем более что Русь до сих пор так и не определилась государственно. Внешние обстоятельства способствовали растлению. Великий князь Иван III, побывав в Новгороде, был пленен начитанностью и образованностью отцов Дениса и Алексея, активных, как мы знаем, последователей секты. Не подозревая ничего худого, он взял этих неверников веры в Москву, определил настоятелями крупных церквей Благовещенской и Архангельской. Вредным направлением тут же заразилась его невестка Елена, молдавская княжна, многие историчные священники и думные дьяки, то есть чиновники самого высшего ранга, среди которых был и небезызвестный Фёдор Курицын, не раз ездивший в Европу по делам государства. Бывал он и в Литве. Попался в тенет от духовной крамолы, И митрополит Зосима, обвиненный позже в садумии и пьянстве. Самые крупные должностные лица княжества были подвержены вирусу антигосударственной елиси. Великий князь Московский был во власти антихристианских сепаратистов. Рыба, как всегда и на этот раз, начала тухнуть с головы. В Литве, вполне понятно, потирали руки. Еще немного, еще чуть-чуть. И можно было открыто провозглашать унию, то есть союз православия с католичеством, но под эгидой римского папы. От признания же унии исподволь приступать к религиозной переориентации всей Руси, а затем и к самому вожделенному, ее полному порабощению. Вот какой подлинный умысел, если отбросить любые хитроумные объяснения, крылся в основе якобы отвлеченной культуры. религиозной проповеди жидовствующих. Слава Богу, православная церковь в лице своих лучших представителей выступила против грандиозной идеологической аферы. Открытым борцом, как уже сказано, стал архиепископ Геннадий, которому, кстати, мы обязаны первым переводом Библии на русский язык. Его перевод, так называемый Геннадиевый, 1409 год, лег в основу издания В 1581 году князем Острожским, Острожская Библия, и Московского, 1663 год. Архиепископ Геннадий добился созыва церковного собора, который осудил жидовствующих и отдал их в его власть. Ему же православная церковь обязана одной из первых школ священнослужителей – так как прежде многие русские попы были вопиюще безграмотны. Именно по его настоянию, чтобы на самом высшем догматическом уровне бороться со всемирной ересью жидовствующих, из Афин был приглашен соответствующими книгами молодой греческий ученый Михаил Триволис, чьим монашеским именем стал позже Максим Грек. Незадолго перед описываемыми событиями Геннадий посетил Цесарский посол фон Торн, Декатор. Он рассказал новгородскому архиепископу о том, что в Испании образована церковная инквизиция, слово это означает лишь расследование, и созданы особые органы для борьбы с разрушителями государственных и религиозных устоев. Мало того, введено аутадефе, -да массовое сожжение еретиков. Диссидентство в Испании связывали прежде всего с маранами, то есть крещёнными евреями, которым традиционно было тесно в национальных рамках избранной ими для проживания территории, в данном случае Испании. Костры, на которых горели ненавистные ростовщики и чернокнижники, запылали по всей испанской земле. Задолго до Новгородской расправы с великий испанский инквизитор Фома Церквемада обвинил в тайном жидовстве, то есть в кознях против христианства, самого епископа Сеговии Дона Хуана Ариуса де Авила, отец которого был крещенным иудеем и главным казначеем королевства.